Книга третья. Утро на Марсе. Глава первая. Гуддак. Добрый день. Весной в три часа пополудни к Сигельнесу подплыло будущее, нагруженное до отказа и вскоре бросило якорь в затоне. Это случилось в ясный тихий вторник. Ветерок то тут, то там, пестрил морскую гладь темными волнами, а в остальном вода была зеркалом для небес. Сюда пришел самый большой парусник, который когда-либо видел этот фьорд. Роскошное судно Атила, на котором красовался норвежский флаг со значком «Унии» со Швецией. Ведь на бумаге Норвегия все еще принадлежала Швеции, как Исландия, Дании. Народ стоял на камнях и смотрел на прибытие корабля, о котором даже почетному хрепоправителю и директору порта было неизвестно. И кто-то даже сказал слово «брик» — какие паруса, какой бушприт, Какой кельваторный след! Мачты у него три. И на фок мачте три паруса, а на грот мачте четыре. И по этому мачтовому лесу снуют легко одетые матросы, словно ловкие цепкие мыши-малютки, крепят и подвязывают эти паруса. О, этот возвышенный мир! Гест со своим стадом стоял на середине горы и, как завороженный во все глаза, смотрел на это многопарусное чудо. Эпоха парусников, продолжавшаяся несколько тысячелетий, решила сделать прощание ярким и запоминающимся. Гест не смог оторвать взгляда от корабля, пока тот не бросил якорь на рейдис с внутренней части косы. Когда якорные цепи потянулись из клюзов, грохот раздался такой, что во всех горах отозвалось эхо. Тут наш пастух очнулся и увидел, что от шума все его стадо разбежалось, а собачка Юнона исчезла. Такой звук совершенно не подходил к той древнегреческой жизни, которые здесь вели, а в этой Аркадии не бывало звуков громче собачьего лая. Гест увидел, как Лауси опрометью выскочил из дома и посмотрел на склоны гор, проверяя, не случился ли обвал. На палубе корабля покоился огромный штабель древесины пилена светлого оттенка. Эта шхуна была, очевидно, слишком велика, чтобы решиться подойти к местному славному причалу, который сейчас, казалось, съежился от ночной росы поэтому всю древесину с роскошным плюханием вывалили за борт, а потом вытянули на сушу. Это были стройматериалы для сельди засолочной базы, причала для выгрузки сельди, сельди сельдезасолочного помоста и склада для засоленной сельди. Слово-то какое! Такое чуждое и одновременно долгожданное. Едва люди услышали его, имя овладело желание отойти в уголок и там в одиночестве посмаковать его. сельди Сельдезасолочная база. Во всех этих звуках «эс» и З так и слышались шум и суета, которые оно сулило. Люди увидели, как их жизнь поднимается вверх, словно мачта из моря с соленым шепотом. В минувшем веке норвежцы промышляли селедку в различных фьордах Исландии примитивными способами при неровных результатах. В иные годы бочки и кошельки оказывались полны, а затем приходило бесселедочное лето, льды на море, кораблекрушения — А сейчас, видимо, надо было попытаться снова, на новом месте и более интенсивными методами, чем раньше. До сегельфьорцев раньше доходили лишь смутные слухи об этом исландском приключении норвежцев, а об их новых планах им совсем не было известно. Хрепоправитель наскоро оделся и теперь поджидал в конце причала. Одна нога на твердом берегу, в своем официальном костюме, синим пальто с золотыми пуговицами и фуражки в том же стиле. Ему, вероятно, показалось чересчур дерзким стоять на краю причала, поэтому он поджидал в дальнем конце, как ласково напряженный жених в церкви ждет, когда же будущее выйдет на это место событий, на эту сцену. Ведь от корабля в сторону причала уже полетела шлюпка. Может быть, Хавстейн и осознавал, что из сотни хрепоправителей Северной Исландии именно он оказался избранным встретить новые времена, новую эпоху, потому что сюда явно явился сам XX век во всей своей мощи, на всех парусах. Тот самый, который в заключительные месяцы своего первого года проплыл мимо фьорда и его жителей. И, может быть, Хрипоправитель ожидал, что воплощением новых времен будет юный, нездешний световой дух, какой-нибудь технически мыслящий сверхчеловек из этого диковиного мира рей и парусов. Но история никогда не разворачивается так, как пишут в исторических книжках. Илик каждого мига всегда сверхточный слепок того, чего мы как раз не ждем. И сейчас на причал ступил такой знакомый широкобрюхий и пухлолицый ровесник хрепоправителя в капитанской фуражке. Вбежал на причал с трубкой в зубах и короткими штанинами, трепыхающимися при его колченогих шагах. «Гот поздоровался норвежец и пожал руку властительным рукопожатием, которое разом сказало все. Мы прибыли, скажите нам за это спасибо, и мы останемся здесь в последующие годы или даже десятилетия. Сбор платить мы не будем, не сомневайтесь. Но не сомневайтесь также и в нашем праве устроить здесь свою базу, потому что у вас самих-то что есть? Ничего. Но, ну, конечно, это все будет сопровождаться конфликтами, столкновениями, дебошами, драками, особенно если дело не обойдется без выпивки. А уж поверьте, без нее здесь не обойдется. Также в этих пьяных объятиях будут возникать любовные связи, От них пойдут дети, но не волнуйтесь. Мы — ветви одного ствола, одной расы. Да к тому же вам давно пришла пора обновить свой генофонд, сделать вливание, вкачивание, инъекцию. Потому что, как вы сами смогли бы заметить, если бы не были таким местным чиновником, какой вы есть, что у вас здесь нет никакого лада, никакого дрифта, никакой жизни, никакого будущего, никаких мечтаний. Здесь у вас все закоснело в малоумии малообщительности, мало инициативности и малолюдстве. И даже церкви здесь нет. Кстати, церковь вам нужна? Церковь мы вам можем построить за три дня, если хотите. Во всяком случае, церковь быть должна, так что давайте договоримся. Мы строим церковь. Добрый день. Молниеносно выпали все это, при этом не сказав ни слова, кроме этих двух «кот-даг», насмешливый шкипер улыбнулся из-под своих глаз мешков Его взгляд был таким дружелюбным, что Ховстейну ничего не оставалось, как улыбнуться в ответ, произнести мысленно слово Стурартова и предложить табакерку. Но норвежец помахал своей трубкой и ответил снова безмолвно. Взглядом он произнес целую сложную фразу. «Спасибо, не надо. Я только курю табак, причем английский. Да только я. Перед тем, как сойти на берег, забыл набить трубку, кисет остался на борту. А с трубкой я никогда не расстаюсь. Я с ней буквально спать ложусь». Ведь лучший друг каждого капитана — это его трубка. Должен же он за что-то держаться, когда шхуну качает, и мир теряет точку опоры. Тогда просто необходимо за что-то крепко держаться. Да, крепко держаться. А это значит, Сегельфьорд — прелестное местечко в такой день. Только, как я уже сказал, тут нет движения, и вообще ничего нет. А где же ваши добрые хозяева? Дача нигде. Я их не вижу. Датчан здесь нет, и вообще никого и ничего нет. Зато здесь есть мы, норвежцы. Забудьте датчан. Они не умеют ни по морю ходить, ни рыбу ловить. Умеют только драть поборы и забивать свиней. Зато здесь есть мы. Там, где всего не хватает, есть мы — норвежцы. Несмотря на то, что шкипер так и лучился прямотой, словно недавно отчеканенная монета новизной, этот пожилой норвежец оказал на хрепоправителя по-странному успокаивающее действие. Хэфстейн опасался, что его знаний норвежского языка окажется недостаточно для такого большого корабля. Но сейчас перед ним стоял человек, который разговаривал не языком, а глазами, и понимал все особенно невысказанное. Такие люди — редкость, но он был как раз одним из них. Он сказал, что его зовут Лайф Лауритсен, хрипоправитель пригласил его к себе в дом, и они побрели по пыльной земляной тропке один квадратный и покачивающийся, другой круглый и колченогий. Острики, настроенные антинорвежские, недовольно косились на них из-под стен домов, Они ясно видели, что те оба хотят. Вот это очень похрепоправительски. Он просто взял и пригласил того взгромоздиться на свою подбородочницу. Это, небось, такому норвегализу по нутру. Вы только гляньте, как он подлизывается, как заискивает даже походку и то изменил. В чем-то они были правы. У Ховстейна в груди теснилось странное чувство. Все это было слишком большим. Слишком большим? Да, чересчур большим, великим даже. С Турартовым? Как все это сочеталось? Этот корабль, эти паруса, эти брёвна и доски, эти планы и название «Аттила». Что это было, если не вторжение? Может, ему следовало бы доложить об этом правителю страны или даже самому королю? Внутри него поднимались столбы пара, горячего непривычного пара, который пробирался между органами и конденсировался в каплях пота на лбу под фуражкой исландского хрепоправителя. От мысли обо всем этом количестве бревен и досок у него кружилась голова, и слава богу, если под пятками не вырастали какие-то там пружины. Ему казалось, что он вот-вот подпрыгнет и опишет над капитаном большую дугу, словно игрушечный клоун на пружинке, и поэтому он изо всех сил старался не отрываться от земли. Ховстейн надеялся, что по нему незаметно, что он сейчас переживает, а ведь тут под стеной дома стояли двое юношей, и смотрели на него, прищурившись. И вроде бы один из них был тайный сын Кристминда из Лощины. Хрепоправитель ничего не мог поделать. Перед глазами у него так и стояло, как вся эта белая древесина складывается на косе в какое-то грозное укрепление, непривычное и странное. Мог ли он, как хрепоправитель, дать им на это разрешение? Должен ли он был продать им эту землю? А можно ли продавать землю иностранцам? Позволил бы такое преподобный ауртне? Разве не вся земля на косе принадлежала церкви? Он воспарил настолько, что буквально перестал знать то, что знал. А где же пастор? Почему он не пришел? Это его чертово семейное счастье чересчур уж затянулось. С тех пор, как церковь вздула и родился первенец, пастор стал уже почти не пастор и даже не член Совета Хрепа, а с головой ушел в этих своих женщин в мадамином доме, любовь и музыку. Броситься в крайности можно абсолютно во всем. Хавстейн велел своему младшему мальчику, Лаурусу, который выбежал навстречу ему и капитану, привести пастора. Он чувствовал здесь потребность в руководстве. Как только хрепоправитель, подтянутый и проворный, взбежал на крыльцо своего дома впереди капитана-норвежца, он увидел перед своим внутренним взором беловолосого кристменда, сжавшего кулак. А как же, акули промысел, Хавстейн, А за его спиной толпа пищала. «Пусть эти гады нам платят». «Не надо нам в нашем фьорде никаких треклятых предприятий! Норвеголюб!» Несмотря на это все, он открыл свой дом будущему и пригласил его пройти. А после этого на миг обернулся на крыльце, чтобы посмотреть на морекамень. Он ярко-звездно искрился на весеннем солнце на старой каменной кладке. И это было нельзя отрицать. Камень явно улыбался ему. «Вот это Стурартова! Значит, сказка уже пришла?» У Ховстейна на душе было, как у многих, кто вдруг не по своей воле оказался на перекрестке времен. Длинную темную зиму он потратил на препирательство из окрон и эйреров в бесконечной переписке и на собраниях, посвященных плате за хранение китовых туш, вопросам о днях и часах, которые надо прибавить или убавить, о том, вводить ли льготу за большое количество китов, снижать ли плату по воскресеньям, Вот вся эта долгая возня вдруг померкла перед внезапной волной весеннего солнца и цветов, так что больше никому не было видно, о чем шли споры в темноте. Ведь так ведет себя история. Она заставляет нас спорить о миллиметрах до полного изнеможения, а потом приносит целые метры и впихивает в нас, а мы к тому времени уже настолько усталые, что безропотно их проглатываем. Сын хрепоправителя, запыхавшись, прибежал на порог гостиной с вестью, что преподобный Ауртни еще рано поутру уехал верхом в Хейденсфьорд собирать народные песни и раньше завтрашнего утра домой не явится. «Да уж, у каждого во фьордах свое счастье», — подумал Хавстейн. И отослал мальчика. Но маленький Лаурус тотчас сбежал обратно и возбужденно объявил отцу. «Они начали таскать доски!» А затем умчался на косу. Едва якорная цепь громадного атилы дрогнула. Бревна и доски побросали в море, и сейчас, когда капитан сидел за кипятком для кофе в гостиной у хрепа правителя и его супруги, сии столбы от почетной скамьи уже были на берегу. Не слишком ли это велико? Не слишком ли быстро? Во всяком случае, эту деятельность проклинали на нескольких хуторах, где фермер стоял во дворе широко расставив ноги, приставив глазам ладонь козырьком, чтоб лучше видеть, сосредотачивал взгляд на том, что происходило на косе, и ругался в бороду, а еще и это ему непостижимая тихая весенняя погода. Что здесь вообще происходит? Все здесь летит к чертям.